22. Пять дней спустя, в среду во время приема, я почувствовала пульсирующую боль за ухом, но поскольку она была слабой, а пациенты шли непрерывным потоком, я не стала отвлекаться, и только в 7 часов, отпустив последнего пациента, подошла к зеркалу, отогнула ушную раковину и увидела на коже рядом с границей роста волос маленькое коричневое пятнышко. Пощупав его пальцем, я поняла, что это не грязь и не родинка, а нечто живое. Клещ вспыхнула в мозгу. Я ощутила укол страха, но тут же постаралась успокоиться. Совсем не обязательно, что он чем-то заражен, но даже если так, всего-то и нужно, что вытащить его и ввести сыворотку иммуноглобулина, благо кабинет находился чуть дальше по коридору, А клеш был явно подцеплен недавно. Я даже знала, где его подцепила. Накануне, когда ходила осматривать законсервированный корпус, который по распоряжению Фаины Кузминишны, спешно приводили в порядок, корпус стоял в глубине территории, окружённый разросшимся кустарником, который не успели вырубить. Погода стояла хорошая, поэтому я была с непокрытой головой и в плаще на распашку. Сдав карты в регистратуру, я прошла в приемный покой и заглянула в кабинет травматолога. Сегодня дежурил Игнат Денисов. Он быстро и безболезненно извлёк клеща, обработал место укуса антисептиком и для верности залепил лейкопластырем. «Вот и все. А вы боялись?» — пошутил он. «Теперь укол, и я пойду». «Какой укол?» «Сыворотки иммуноглобулина. «Или вы о серопрофилактике не слышали?» Я улыбнулась. «Серопрофилактика, серотерапия — метод лечения заболеваний, преимущественно инфекционных, при помощи иммунных сывороток». Но Денисов, вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, нахмурился. «Про серопрофилактику я, разумеется, слышал, только здесь это не практикуется, да и глобулины все вышли». «То есть как вышли?» «Вот так. На ваших четверых пациентов извели. Сыворотки и было-то у нас, кот наплакал. Новую партию запросили, но когда ее привезут, неизвестно. Говорят, все, что имелось на складе медикаментов, в Абанский район отправили. У них там настоящее бедствие». К Соболеву и Нестеровой этим утром прибавились еще двое пациентов. В инфекционный бокс втиснули дополнительную кровать, убрав ненужные тумбочки. Всем четверым была назначена серотерапия, но для меня оказалось новостью, и новостью весьма неприятной, что сыворотка закончилась. «Зоя, не волнуйтесь, не нужна вам профилактика. Вы ведь клеща не в лесу подцепили. Шанс, что он заражен, минимален. Знаете, сколько я за лето клещей удалил? Штук 30, если не больше». Я никому сыворотку не вводил. «Возможно, поэтому у нас что ни день, то новый случай энцефалита. Если бы вы проводили профилактику каждому, кто обратился с укусом клеща...» «То сейчас вам нечем было бы лечить ваших больных», — огрызнулся Денисов. Я сбавила обороты, не желая вступать с ним в конфронтацию, и спросила. «Фаина Кузьминична знает, что глобулины закончились?» «Конечно. Она и делала запросы в здравотдел». Я видела с главврачом утром, когда отдавала ей готовую методичку, но она ни словом не обмолвилась о проблеме. Меня охватили возмущение и вернувшийся страх. Что, если клещ инфицирован? В запасе у меня было трое суток, но я не была уверена, что к этому времени сыворотка поступит в стационар. Введение иммуноглобулина необходимо провести не позднее четвертого дня в течение 96 часов после присасывания клеща. «Игнат, вы уверены, что не осталось ни одной ампулы?» Денисов пожал плечами. «Я лечением ваших больных не занимаюсь, спросите у Айгуль». Айгуль Усманова, дежурная медсестра, подтвердила, что ничего не осталось. Последние уколы были сделаны этим утром Соболеву и Нестеровой. Но двум новым пациентам гаммоглобулин не вводился. Почему не поставили меня в известность? У вас был прием. Надо было вызвать меня с приема. Больные остались без основной терапии. Неужели вы не понимаете серьезность ситуации? Понимаю, Зоя Евгеньевна. Только узнали бы вы сразу или вот сейчас заменить сыворотку в любом случае нечем. Остается симптоматическая терапия, которую больные и так получают. Айгуль была права. Но так не должно было быть. Я видела корень проблемы все в том же, в неукомплектованности штата. Стационару не хватало инфекциониста и еще одного невропатолога, особенно сейчас, когда я разрывалась между амбулаторным приемом, консультированием на отделении и лечением энцефалитных больных. А если еще и я заболею, в стационаре начнется хаос. Айгуль. Точно нет ни одной ампулы иммуноглобулина. Я покраснела. Сыворотка нужна мне самой. Меня сегодня укусила клещ и... «Ох, Зоя Евгеньевна!» — девушка вскочила. «Подождите, сейчас проверю». Она отсутствовала несколько минут, в течение которых я попеременно испытывала то надежду, то отчаяние. А потом одновременно случились два события. Айгуль вышла из комнаты, где хранились лекарства, с заветной ампулой в руке, а в дверь, через которую в приемный покой поступали самотеком пациенты, вошла женщина, таща за руку хнычущего мальчика лет пяти. «Нашла, Зоя Евгеньевна!» — сказала Айгуль. «На полке холодильника одна ампула лежала, наверное, из коробки вывалилась, а я не заметила. Я испытала малодушное облегчение» недостойная врача и комсомолки, но постаралась успокоить свою совесть тем, что я нужна стационару здоровой и что теперь, по крайней мере, мне не придется тратить время на поездку в Богучаны. «Что у вас случилось?» — спросила Айгулю женщины. «Да клещ в него впился». Та развернула ребенка боком, нагнула ему голову и показала на шею, где почти в том же месте, что и у меня, присосался клещ. Мальчик вырвался, всхлипывая и жалобно подвывая. Я подошла, отцепила маленькую потную ручонку от материнской руки, присела перед мальчиком на корточки и улыбнулась. «Если перестанешь плакать и не будешь бояться, получишь конфетку». Малыш затих и молча смотрел на меня заплаканными глазенками. Я потрепала его по волосам, поднялась и спросила у матери, когда она обнаружила клеща. «Да вот только сейчас». Вернулась с работы, смотрю, Митя шею трет и говорит «больно». Он в садик не ходит, с ним свекровь моя сидит, пенсионерка. Они вчера за ягодами ходили, наверное, из леса принес. Я восемь лет в таежном живу, а живого клеща впервые вижу. Раньше их в здешних лесах не водилось. Я побоялась сама вынимать, товарищ доктор. Притащила Митю сюда, хоть и упирался шельмец. Упрямый, весь в отца». Она легонько дернула сына за ухо. «Вы правильно сделали, что пришли. У ребенка нет аллергии на белок». Женщина отрицательно покачала головой, но не спросила, зачем мне эта информация. «Посидите, мы скоро вернемся. Я взяла у Айгуль ампулу с иммуноглобулином и отвела ребенка в травматологический кабинет. Дениса второй раз за четверть часа удалил клеща. Митя, помня об обещанной конфете, сидел тихо и не вырывался. Но когда настала очередь укола, ударился в рёв. Так сыворотка ещё осталась? перекрикивая Митины вопли, спросил Денисов. Только одна ампула. Я не стала говорить, что сама рассчитывала на эту ампулу, но не могла не уступить её ребёнку. Денисов пристально взглянул на меня поверх головы ревущего Мити и хотел что-то сказать, но промолчал. Вынув из стола и риску, припасенную специально для таких случаев, он дал ее мальчику. Продолжая всхлипывать, Митя развернул фантик и запихнул конфету в рот. Я рассказала его маме о проведенной профилактике, дала указания относительно наблюдения за состоянием ребенка и попросила передать соседям и знакомым, чтобы перед походом в лес надевали закрытую одежду, а по возвращении осматривали себя в зеркале. Судя по выражению лица женщины, она вряд ли отнеслась к моим словам всерьез, более того, выразила недовольство, что сына укололи без ее согласия, он и так бедный натерпелся, а тут еще укол. «Знала бы, сама бы этого клеща вытащила», сердито сказала она вместо «спасибо». Мы, врачи, привыкли к тому, что зачастую пациенты не испытывают той благодарности, на которую мы вправе рассчитывать, И не ждем этой благодарности, а просто делаем свое дело. Даже зная, что мать Мити останется недовольна, я все равно поступила бы так же. Возможно, опасности никакой не было. Возможно, я делала из мухи слона, но когда инфекционный бокс заполнен больными, по неволе начнешь перестраховываться. Только придя домой, я смогла в полной мере оценить опасность, которая мне потенциально угрожала. Я могла заболеть, а могла не заболеть. Шансы были примерно равны. Не хотелось испытывать судьбу, а значит, оставалось только одно ехать в богучаны. Я знала, что Фаина Кузьминишна уезжает в районный отдел, располагавшийся на территории больницы в 9 утра на служебной Волге, которую сельсовет предоставлял для поездок руководящим работникам. Я решила попроситься к ней в машину объяснив ситуацию и понадеявшись, что главврач не сочтет мою просьбу нарушением субординации. Достав из холодильника два антрикота, купленных накануне в кулинарии, я спустилась на кухню, чтобы их приготовить. Обжарив антрикоты на сковородке, я положила их на тарелку и понесла в столовую. Аппетитный запах мяса напомнил о субботнем юбилее Вахидова и о казане тушеной баранины, который он угощал своих друзей. Нины на этом обеде ожидаемо не было, Она на и Оля сели от меня как можно дальше и старательно делали вид, будто со мной незнакомы. В столовой сидел недавний именинник и ел котлету с гречкой. Присоединившись к нему, я сказала, что буквально минуту назад вспоминала о субботнем пиршестве. «Разве это пиршество, Зоя? Вот побывали бы вы на празднике в Узбекистане». Столы длиной в километр, и все уставлены кушаньями. «Сколько дней длится такой праздник?» Я улыбнулась. «Пока все не съедят. Иногда по целой неделе», — Серьезно ответил Вахидов. «Я бы не выдержала уже через два часа». «Да, восточная кухня очень сытная. Судя по вашему телосложению, вы к такой пище не привыкли. Вот и антрикоты, я смотрю, не толще листа бумаги. В кулинарии покупали». Я кивнула, стыдливо прикрыв куском хлеба, подгоревший с одного края антрекот, и, словно оправдываясь, пояснила. На буднях совершенно некогда готовить, приходится питаться полуфабрикатами. «Спасибо за книгу, Зоя», — неожиданно сказал Вахидов. «Да вас мне никто не дарил английских писателей в подлиннике. Я начал читать Дэвида Копперфилда. Каждый вечер прочитываю минимум по двадцать страниц». Рустам, откуда вы так хорошо знаете языки? Моя мама — учительница немецкого и английского. Правда, по профессии не работала. Сразу после института вышла замуж. Она учила нас с братом. Один день на английском с нами говорила, другой день — на немецком, третий — на узбекском, четвертый — на русском, пятый — снова на английском. Отец сердился, говорил ей, тебе заняться нечем. А маме и правда было особо нечем. Хотя мы жили почти в самом центре Москвы, из квартиры она почти не выходила. Учила только вас и вашего брата, а сестер. Зачем девочкам языки? С кем они станут после замужества по-английски в узбекской деревне говорить? Я не сразу нашлась с ответом. Как и в прошлый раз, когда Вахидов рассказывал историю своей женитьбы, я не могла понять и принять особенности узбекского менталитета. Но сказать об этом прямо значило обидеть человека, уважавшего обычаи своих предков, даже если эти обычаи были закоснелыми, вредными, а подчас даже жестокими. «Скажите, Рустам, ваши сестры счастливые женщины?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Вахидов. «У них хорошие мужья и хорошие дети, в семьях достаток, их уважают и спрашивают у них совета по важным вопросам, «Ведь у них есть образование, они учились в Москве. А что еще нужно для счастья?» «Свобода выбора и возможность самой решать свою судьбу», — хотела я ответить, но задумалась. «А так ли это на самом деле?» «Возможно, Вахидов прав. И счастье, когда все решают за тебя». «После смерти мамы я фактически оказалась предоставлена сама себе». Сама выбрала и профессию, и мужа, но стала ли счастливой? Выбор мужа обернулся разводом, выбор профессии — переездом в глушь, где я столкнулась с возможностью заражения опасной болезнью из-за дефицита препарата, которого в Ленинграде было с избытком. «Вас что-то мучает, Зоя?» — неожиданно спросил Вахидов. С минуту я колебалась, говорить или нет, и решила, что скрывать нет смысла. Мне необходимо было поделиться своей тревогой. И я рассказала о укусе клещам, отсутствии сыворотки и о том, что утром мне придется ехать в Богучаны. «Глобулины все вышли?» — Вахидов нахмурился. «Я не знал». «Я тоже не знала, пока не столкнулась с этим лично. Странно и неприятно, что меня сразу не поставили в известность. Словно с моим мнением совершенно не считаются». «Не принимайте на свой счет, Зоя. Это от отсутствия четкого регламента. Какой бы отлаженной ни была система в нашем стационаре, но и она несовершенна. Приемный покой предназначен не для лечения терапевтических больных, а для постановки диагноза с дальнейшим определением пациентов на отделение или в ЦРБ. Что касается неотложных травматологических или хирургических случаев, тут все ясно. Экстренная операция, обработка ран и ожогов, наложение гипса. С инфекционными заболеваниями дело обстоит иначе. Не только потому, что в штате нет инфекциониста, но и потому, что больных негде размещать. Отдельный корпус, в котором 5 лет назад лежали больные с менингитом, до позавчерашнего дня стоял законсервированный. К счастью, в поселке очень редко случаются вспышки заразных заболеваний, Но когда это происходит, мы, врачи, вынуждены действовать не по регламенту, а как сами считаем нужным, что приводит к неслаженности действий и к невозможности определить ответственного. гамма закончился. Медсестра приемного покоя поставила в известность дежурного врача, тот сообщил руководству и посчитал свою задачу выполненной, поскольку ни за наполнение холодильника лекарствами, ни за больных из инфекционного бокса он не отвечает. «Но это неправильно!» — воскликнула я. «Я говорила об этом Фаине Кузьминишне, и она...» «Говорили?» — Удивленно перебил Вахидов. «А вы смелая, Зоя!» «Кто-то же должен был это сделать!» «Для таких случаев есть завтерапевтическим отделением и завамбулаторией. Это они должны сообщать главврачу о проблемах в работе стационара. Прыгать через головы вышестоящих — это нарушение субординации». Вы рисковали вызвать неудовольствие Фаины Кузьминишной и наверняка это сделали. Неважно. Главная цель достигнута. Утром главврач едет в здравотдел, чтобы в очередной раз поднять вопрос об инфекционисте и пульмонологе и добиться открытия лаборатории. Про иммуноглобулин, правда, я с ней еще не говорила. Поговорю завтра по дороге в Богучаны. С минуту Вахидов смотрел на меня так, словно пытался разгадать некую неподдающуюся логическому решению загадку, а потом произнес. «Должно быть, главврач к вам весьма расположена, если позволяет такие вольности». Я едва не проговорилась, что на то есть причина, но вовремя прикусила язык. Вахидов вместе с остальными сотрудниками стационара скоро узнает и о плане легбеза, и о методичке. Тогда он поймет, что за недолгое время работы я настолько себя зарекомендовала, что могла обсуждать с главврачом даже неприятные для нее вопросы, не опасаясь быть уволенной. Не дождавшись комментария на свои слова, анестезиолог вновь сменил тему. «Не бойтесь, Зоя, энцефалитом вы не заболеете. Мне бы ваша уверенность, Рустам. Сделайте в ЦРБ профилактический укол и больше об этом не думайте». «Надеюсь, у них сыворотка не кончилась». «Не должна. По крайней мере, вы можете...» В этот момент в столовую вошла Нана с тарелкой макарон по-флотски. Увидев меня, она резко развернулась и вышла. «Значит, мне не показалось. Между вами действительно кошка пробежала. И не только с Наной, но и с вашими непосредственными соседками. Я прав?» Правым. «И в чем причина?» Извините, Рустам, я не готова это обсуждать. Что бы ни было, вряд ли это настолько серьезно, чтобы не попытаться исправить ситуацию. Как вы смотрите на то, чтобы я выступил в роли миротворца? Спасибо, не нужно. Все как-нибудь уладится. Я отнесла тарелку на кухню, перекинулась парой слов с педиатром Юлией Марковной, которая разогревала на плите гуляш, и отправилась к себе, искренне надеясь, что ни на лестнице, ни в коридоре второго этажа, Никого не встречу. Возле моей комнаты стояла Света Князева. В этот день выходная. «Зоя Евгеньевна, я везде вас разыскиваю». Я была в столовой. Странно, что вы не догадались заглянуть туда. Что случилось? Звонила Айгуль. «Ваш пациент с энцефалитом, которого доставили сегодня утром? Аганисян, если я правильно запомнила». «Ну так что с ним?» Поторопила я. «Он при смерти». Боюсь, к этому моменту он уже умер.